Предчувствуя удачу, Арчеладзе добился разрешения на обследование объектов третьего спецотдела, а при нужде и раскопок на территории. Однако самые современные способы геофизических методов исследований недр не дали никаких результатов. Специалисты по подземным коммуникациям изучили всю прилегающую к объектам местность. Жилые строения и никаких лишних трубопроводов не нашли, если не считать заброшенных старых канализационных трасс. Артуть, отпущенная министерству финансов, никак не выходила из головы Арчеладзе. Поэтому он затребовал всю документацию по операциям с ней за последние 10 лет и обеспечил работой архивную группу еще на несколько месяцев. Уже после смерти птицелова в середине лета начальнику отдела доложили странную, настораживающую информацию, которая еще больше запутала дело. 76 тонн ртути это огромное количество. Такую массу жидкого металла невозможно утаить, спрятать, даже при самом в несовершенном учете и контроле. Так вот, получалось, что добыча этой ртути производилась левым способом и не отображалась в отчетности. Тот, кто задумывал операцию по изъятию части золотого запаса и его хранению, учел абсолютно все. Лишь маленькая оплошность. Железнодорожная товарная накладная выдавала подлинность факта, Получение третьим спецотделом груза повышенной опасности. Получатель и сам груз, как требовала инструкция, были зашифрованы, и железная дорога официально как бы не догадывалась, что везет и кому. Но старые ее служащие, искушенные во всевозможных шифрах, люди прекрасно знали, что везут и по какому адресу. Арчеладзе удалось установить даже номера вагонов, в которых прибыла эта партия ртути на товарную станцию. Но откуда была отправлена, оставалась загадкой, поскольку документация исчезла не только из папок Министерства финансов. Он понимал, что изъятием части «Золотого запаса» занималась КГБ. Другой организации, способной провести такую операцию, не существовало. Причем делалось это по заранее согласованному плану, разработанному во всех деталях и имеющему двойное-тройное прикрытие. Это означало, что до сих пор живы и здравствуют люди, которых привлекали и к разработке, и к реализации плана. Иное дело, не всех посвящали в главный замысел операции. И они, как те слепые, знали о лишь то, что сумели пощупать. Искать какие-либо материалы в архивах и делопроизводстве КГБ было бессмысленно. Те, кто обеспечивал секретность и прикрытие операции, работали безукоризненно. Оставалось единственное — живые люди. И Арчеладзе усадил своих штурманов, аналитическую группу, на поиск исполнителей. Аналитики избрали метод исключения и почти сразу отстегнули контрразведку. Из этой среды вышли слишком много предателей, невозвращенцев из зарубежных командировок и изменников, жаждущих поведать миру о тайных делах КГБ и тем самым оттягать себе славу борцов с режимом и деньги в виде гонораров за книги откровения. Однако никто из них не проболтался о самой горячей операции, которая бы стала настоящей сенсацией, и долго бы смущала и восхищала Европу. Золотой запас СССР всегда был тайной для нее, как невеста под чадрой. Следственный аппарат отпал сам собой по причине его занудства и неспособности к блестящим оперативным действиям. Самым боеспособным, въедливым и решительным оставался аппарат политического сыска. Он был самым приближенным к партийному руководству страны и как бы составлял амальгаму, сплавляясь с ним на молекулярном уровне. Вчерашний оперативник этого аппарата мог стать секретарем обкома, а секретарь обкома – оперативником. Установив таким образом круг своего интереса, штурманы Арчеладзе стали сужать его до конкретных личностей.